Глава 9. Солнце клонилось к закату, но было ещё жарко. Летний марево висело в воздухе. Яркое небо напоминало выцветший шёлк. Деревья стояли неподвижно, словно застыв в предчувствии беды. Барон фон Берг вышел от магистра и пошёл куда глаза глядят, в прямом смысле этого выражения. Он просто шёл по улице. И мысли беспорядочно роились в его голове. Если бы его спросили, куда он направляется, он не смог бы ответить. Да и не всё ли равно идти вперёд, чтобы просто отвлечься и попытаться начать думать здраво. Теперь опасность угрожает его отцу и младшему брату. Злобы и ненависть Полины безгранична. Если она сумеет реализовать свою безумную идею, его отец не переживёт позора. Их семью будет ненавидеть весь город. Магистр одобрил его план. Других вариантов решения возникшей проблемы они не нашли. Генрих чувствовал себя предателем. То, что он должен сделать, по-другому назвать нельзя, но другого выхода нет. Всё у него всегда получается как-то неправильно. Магистр прав. Имея редкий дар, обладая смелостью и решимостью, он, безответственный и легкомысленный Ловелас, под которого одни неприятности. Все, кого он любит, страдают от его характера и умения попадать в непредсказуемые ситуации. Когда Генрих, наконец, очнулся от навязчивых и тяжелых мыслей, спустились сумерки. Он огляделся по сторонам. Фон Берг понял, что ушел довольно далеко от центра города и находится около городского рынка, в старой части Златогорска, где располагались купические ловчонки и недорогие трактиры. Барон понял, что устал и хочет есть. Он огляделся. Дешевые забегаловки не прельщали его. Теперь он начал искать какой-нибудь приличный ресторан, чтобы перекусить и выпить коньяка. Хотелось забыться и хоть немного отдохнуть. Наконец, взгляд фон Берга остановился на вполне приличном заведении под романтичным названием «Роза Флоренции». Генрих никогда раньше не слышал о таком ресторане, но он вообще редко бывал в этом районе. Пока для него оставалось загадкой, что роза из прекрасной Флоренции забыла в купеческой части города. Однако, возможно, это неплохой ресторан. Само здание выглядело презентабельно. Его фасад изысканного бежевого цвета украшали рельефы на растительную тематику, и в них, естественно, преобладали розы. Фон Берг зашел внутрь, и его встретил метродотель, одетый с претензией на элегантность. Зал был почти полон. Публику, судя по всему, составляли в основном купцы. Просторное помещение было украшено в стиле дорого-богато. Гипсовая лепнина, пухлые купидоны с рогами изобилия, золото, плюшевые малиновые портьеры с тяжёлыми кистями. И везде розы, розы, розы в рогах изобилия, в венках на головах купидонов, в виде гирлянд на потолке. На стенах, окрашенных в нежный розовый цвет, висели зеркала и картины с видами Флоренции. Об изысканном вкусе отделки говорить не приходилось. Столик у окна был накрыт светлой, тоже розовой скатертью. Видимо, этот цвет является фирменным знаком данного заведения. На скатерти барон с неудовольствием заметил несколько пятен, но идти куда-то еще ему не хотелось. Он устал и был разбит. Официант появился быстро и услужливо склонился перед бароном. — Чего изволитесь? Какой есть коньяк? поинтересовался Генрих. «Коньяка нет-с», — радостно сообщил официант. «А что же есть?» Барон удивлённо выгнал бровь. «Ресторан, в котором нет коньяка? Водка-с». «Хорошо, пусть будет водка. Только Смирновская. Она, надеюсь, здесь имеется». «Да-с». Голос официанта звучал уверенно, но Генрих ему не поверил. «Врёт, Шельма». Барон бегло просмотрел меню. «Форель с жареным картофелем. Пока все». Водку принесли быстро. Она была с сизым оттенком и отдавалась сивухой, как самогон. Фонберг брезгливо поморщился и отставил рюмку в сторону. Пить самогон он не собирался. Неожиданно, как гром среди ясного неба, грянул хор цыган. Вопль «Чавелы!» вызвал бурю восторгов у посетителей. Зазвенели гитары и бубны, зарыдала скрипка. Загласили цыганки. Барону подали рыбу. Он решил ненадолго остаться и хотя бы поесть, несмотря на невообразимый шум, производемый хором и посетителями. Ярко раскрашенная девица в вызывающем туалете, с мушкой на щеке и чернобуркой, перекинутой через руку, подошла к его столику. "Господин не угостит даму по-первозкой?" "Не курю", отрезал барон. Девица недовольно повела плечом и гордо удалилась. Ну и занесло же меня, раздражённо подумал Генрих. Он откусил кусок рыбы, и страшная горечь разлилась во рту. "Идиоты", не удержался барон, отплёвываясь. Подбежал официант. "Что-то не так? Что за рыба?" грозно спросил фон Берг. "Форель", неуверенно ответил официант в виде гнев посетителя. "Откуда вы её берёте? Только не в Римне". Барон был страшно зол. «Привозят поставщики с трех озер». «Принеси мне чай», — потребовал Генрих. Он был не просто раздражен, он был в бешенстве. Эти идиоты выдают за форель реликтового мраморного угря, которого в братстве ценят на вес золота. Печень этой рыбы незаменима при изготовлении целебных мазей, а сам угорь используется для определения способностей охотников. Только обладающий даром мог почувствовать его ужасный вкус». Ловить мраморного угря запрещено по всей стране. Магистр будет в гневе, и уже завтра это милое заведение закроют навсегда. Ромалы продолжили свои страстные песни и пляски. К ним начали присоединяться посетители заведения. В воздухе повис удушливый туман из смеси табака и модной кёльнской водки, так популярной среди молодых купцов. Чай по запаху напоминал банный веник. Сегодня Фонбергу однозначно не везло. Он уже собрал свой уходить, как в дальнем углу зазвенела разбитая посуда и загрехотали падающие стулья. Вы ведёте себя как хамы, услышал Генрих до да боли знакомый голос. Что вы себе позволяете? Он обречённо повернул голову на шум и увидел, как начинается пьяная драка. Несколько молодых купцов с азартом кого-то били. Барон в мгновение ока оказался в центре драки и легко расшвырял подвыпившую компанию. На полу лежал изрядно помятый Алексей. Генрих сгрёп его в охапку и поволок к выходу. По дороге, бросив официанту на поднос ассигнацию за поломанную мебель, на улице он прислонил Алексея к стене и поправил на нём помятый пиджак без пуговиц, которые были оторваны с мясом. Под глазом у молодого человека уже начал наливаться синяк. «Зачем вы меня оттуда вытащили?» Недовольно пробурчал Алексей. «Желаете вернуться назад?» Саркастически поинтересовался Генрих. «Проводить или сами дорогу найдете?» «Продолжаете играть в благородство?» Не унимался молодой человек. «Просто не хочу, чтобы вам сломали нос и выбили пару передних зубов. Вы все-таки друг детства Екатерины Павловны. Это ее однозначно не порадует». «Простите, вы правы». Я веду себя как последний дурак. Благодарю вас. Не за что. А что вы тут делаете? Подозрительно поинтересовался Алексей. Настроение ужасное, хотел развеяться. Не получилось, как видите. У меня тоже всё плохо, признался молодой человек. Всё плохо не бывает. Просто не надо ходить по дешёвым кабакам. Пойдёмте в асторию. Э, там не по карману. Несколько смущённо произнёс Алексей. Пойдёмте, я угощаю. Не хочу оставаться один. И вам, похоже, компания тоже не помешает. У вас рука в порван. Заметил молодой человек. Мелочи. Посидим в кабинете, никто внимания не обратит. Вы тоже слегка помяты. Улыбнулся барон, показывая на синяк под глазом Алексея. Тот добродушно улыбнулся в ответ. Забавная ситуация. Вы на меня не вобите? Нет. Нам теперь делить нечего. Им удалось найти извозчика, и они быстро добрались до центра города. В остории не удивились потрёпанному виду барона и его спутника. Видимо, это было не впервой. Мэтр дотель сразу же проводил их в кабинет и предопредительно опустил шторы на большом окне, ведущем в зимний сад. Там сейчас много посетителей, а так господину барону никто не будет мешать. Генрих с облегчением вздохнул, привычно расположившись в удобном кресле за столом, накрытым белоснежной скатертью. Теперь можно нормально поесть и выпить хорошего коньяка. Алексей чувствовал себя неловко и напряжённо сидел на краю большого кресла. "Перестаньте стесняться, как девица", попросил его барон. "Коньяк будете?" "Буду", кивнул тот. Стол быстро заполнился изысканными кушаньями. Барон был страшно голоден. После того, как они немного подкрепились и уже отведали прекрасного французского коньяка, Алексей почувствовал себя свободнее и валь угодно развалился в кресле. Оба всё ещё молчали, просто ели и пили. Наконец, Алексей рискнул задать Генриху давно мучивший его вопрос. Вы тут из-за Екатерины? Тот промолчал, но это было знаком согласия. О, у вас что случилось? поинтересовался Генрих в свою очередь. Запутался с женщинами. Фон Берк не удержался от улыбки. Мне бы ваши заботы. Вы не поняли. Вернее, я неправильно объясняю. Екатерину я не люблю и не любил, как выяснилось. Э, точнее, я её, конечно, люблю, но как сестру. Алексей махнул рукой. Вы не поймёте, а я объяснить не умею. Да всё я понял. Только в чём проблема? Не можете забыть Полину? Нет, хотя может быть. Не знаю. Она такая роскошная. А теперь её ищут полиция за убийство. И я вас едва не убил по её просьбе, или приказу, или всё равно как это назвать. Для меня это очень запутанно. Катя, на месте Полины я не представляю. Полина ведёт себя как шлюха. Извините, конечно. Да нет, вы правы. Совершенно правы. Полину у вас была первой, как я понял. Алексей кивнул и покраснел. Было заметно, что он смущён. Хранил себя для Кати, думал, поженимся. Ужасно глупо звучит. Он виновато улыбнулся. Чувствую себя мальчишкой. Хронил непонятно ради чего. Мы друг друга не любим, и это теперь очевидно даже мне. Хорошо, что всё вовремя выяснилось. И что теперь делать? Вечный вопрос. Что делать? Жить, искать свою любовь. Дороже жить Екатерине Павловной. Вам обоим очень повезло. Редко можно встретить настоящую дружбу. «А у вас что-то случилось? Вы вроде помолвлены, или это правда только формальность, как сказала Катя?» «Да, только формальность. Об остальном позвольте мне не говорить. Простите, я веду себя бестактно». «Ничего, все нормально». Барон посмотрел на бокал с коньяком и немного помолчал. «Выпьем на брудершафт? Хватит уже этих дурацких церемоний». «Согласен», — радостно отозвался Алексей. А то, что я вас пытался убить, не убили же. Полина умеет затуманить голову. Я не смог бы в вас выстрелить, да и вы сами это знаете. Ещё та глупая дуэль. И опять я вёл себя как идиот. По правде сказать, я вам всегда завидовал из-за Кати. И совершенно зря, задумчиво произнёс Генрих. Я ей тоже не пара. Надеюсь, она всё-таки будет счастлива, несмотря ни на что. Ей ещё через многое предстоит пройти. Генрих задумался и продолжил: "Закажи Лафит. Нельзя же на Брудершафт пить коньяк, или лучше Мальвазию. После коньяка шампанское не рекомендую. Мне всё равно, я в винах плохо разбираюсь", признался Алексей. "Но Лафит мне очень понравился". "Понял", кивнул Генрих. "Значит, будем Лафит".